Издательство «Эксмо», «Лапсангтенпо», «Направляемые медитацией», «Расслабление», «Устойчивость», «Ясность». Добрый день. Меня зовут Лапсангтенпо, и я — буддийский монах тибетской традиции, переводчик и инструктор по светским практикам осознанности. Сборник медитаций, который вы слушаете, в первую очередь предназначен для формальной практики, то есть практики, которую мы осуществляем в положениях лёжа или сидя. Когда вы слушаете эти медитации, вы можете при желании либо сидеть на стуле, устойчиво поставив стопы на пол и выпрямив позвоночник, либо удобным образом сидеть со скрещенными ногами, либо лежать на спине, в положении, которое в йоге называется шавасаной. В этой позе наши ноги чуть разведены, руки чуть отведены от тела и повернуты ладонями к потолку для того, чтобы нам удалось избежать сонливости и не заснуть во время практики. В этом сборнике пять медитаций. Первую можно упрощённо назвать практикой расслабления. Она как бы готовит нас ко всем остальным методам и учит нас поддерживать расслабленное и спокойное состояние тела и ума, пока наш ум занят процессами сосредоточения и анализа. Практики 2, 3 и 4 — это различные версии медитации на дыхании. В первой вариации мы в первую очередь сосредотачиваемся на том, как дыхание движется по всему нашему телу в целом, меняет общий спектр наших тактильных переживаний. Эта практика в особенности будет способствовать развитию качества расслабления. Вторая версия, в которой мы наблюдаем за областью живота, в особенности будет способствовать устойчивости внимания. В третьей мы наблюдаем за областью ноздрей и верхней губы, и эта зона в особенности поспособствует усилению ясности. Тем не менее, все три эти практики полностью самодостаточны, и все три практики в идеале должны способствовать развитию всех трёх качеств — расслабления, устойчивости и ясности. Последняя практика в этом сборнике посвящена развитию любящей доброты по отношению к самим себе. Хотя практики сосредоточения, то есть первые четыре метода, также приносят огромную пользу, мы с самого начала можем начать развивать различные умственные качества, которые связаны с эмоциональным интеллектом. И одно из таких качеств — это именно доброжелательность по отношению к себе. Прежде чем начать практику, мы корректируем положение тела. Эти медитации можно выполнять лёжа на спине или сидя, но в любом из этих положений наш позвоночник должен быть выпрямлен, плечи расправлены, кончик языка должен касаться верхнего нёба за зубами, а губы мягко соприкасаться. Начиная сам процесс медитации, мы вначале опускаемся вниманием в пространство своего тела и просто наблюдаем за телесными ощущениями. Некоторые участки нашего тела касаются земли, пола, подушки, стула под нами. И именно на этих ощущениях устойчивости, прочности и твёрдости поверхности под собой мы вначале и направляем внимание. Наблюдая за этими переживаниями, мы постепенно расслабляем тело и ум. Для того, чтобы углубить процесс расслабления, мы последовательно проходимся вниманием по разным участкам тела и дополнительно их расслабляем. Если в любой из этих зон остаётся какое-то напряжение, мы просто осознаём его и не пытаемся что-либо специально изменять. Этот процесс телесного просмотра начинается с области стоп и пальцев ног. Не пытаясь представлять эту зону, визуализировать её или что-либо анализировать, мы просто направляем внимание на тактильные ощущения в области стоп и расслабленно наблюдаем. Если в процессе этого наблюдения наши стопы и пальцы ног расслабляются глубже, и мы ощущаем некую тяжесть, тепло, глубокое расслабление, это удачный признак. Но даже если мы замечаем какое-то остаточное напряжение, самое важное в этом процессе — просто осознавать. От стоп мы движемся вверх по оси тела, постепенно распространяя внимание на ноги в целом. Весь спектр ощущений от кончиков пальцев ног до наших ягодиц и тазобедренных суставов. Просто расслабленно наблюдаем. Затем мы направляем внимание на область тазового дна. Мышцы промежности, ягодицы. Наблюдаем затем, есть ли в этой зоне напряжение, и постепенно её расслабляем. Далее наше внимание распространяется на весь наш торс. Область живота, поясницы, грудную клетку. И мы наблюдаем за тем, как в процессе дыхания наша грудь поднимается и опадает. За тактильными ощущениями в области живота. Затем напряжена ли наша поясница, есть ли напряжение в области между лопатками. Насколько удаётся, мы отпускаем напряжение и при этом просто наблюдаем за всем, что остаётся. Затем мы направляем внимание на плечи и медленно опускаемся осознаванием по рукам. Замечаем ощущения в локтях, в предплечье И, наконец, начинаем наблюдать за ладонями и пальцами рук. постепенно и без особых ожиданий отпускаем любое напряжение из этой зоны в конечном итоге наши ладони и пальцы становятся совершенно неподвижны и уже одних Поднимается обратная волна расслабления, которая движется вверх по рукам, к плечевому суставу, и затем начинает распространяться на наше горло и шею в целом. От шеи мы переходим вниманием к своему затылку, Осознаём макушку и распространяем внимание на мимические мышцы лица. Глубоко расслабляем крылья носа, уголки губ, веки. И на какое-то время просто останавливаемся на этой части тела. Просто наблюдаем за всеми ощущениями, которые проявляются в области нашего лица. Затем распространяем внимание на всё тело в целом и замечаем присущее ему качество расслабления, естественной неподвижности и при этом бодрости, которая позволяет не засыпать, продолжая медитацию. Осознаем тот факт, что наша речь, наша способность говорить, также в данный момент неактивна. Мы покоимся в свободном от усилий безмолвии и точно так же успокаиваем мысленную речь своего ума. Временно не отвлекаемся на мысли о прошлом или будущем и просто наблюдаем за телесными ощущениями, все глубже и глубже расслабляя свой ум с каждым последующим выдохом. Дышим в естественном ритме, не пытаясь как-то контролировать свое дыхание, и просто отпускаем мысленное напряжение с каждым последующим циклом Каждым последующим вдохом и выдохом мы просто наблюдаем за тем, что проявляется здесь и сейчас. В этом режиме пристального наблюдения мы проводим ещё минуту. Прежде чем завершить эту медитацию, мы снова осознаем общее состояние своего тела, его положение в пространстве, общий спектр возникающих в нем переживаний и одновременно с этим общее состояние нашего ума, наше настроение. Затем постепенно возвращаемся вниманием к тому, что нас окружает. Замечаем обстановку вокруг, может быть, присутствующих рядом людей. И на этом медленно, мягко и с нежностью к себе завершаем эту практику.